77. У группы зеленых были совсем другие задачи, которые радикально отличались от красных. Это были настоящие наемники, их было немного, зато они являлись первоклассными специалистами, а потому стоили довольно дорого. Зеленые не создавали панику, они целенаправленно двигались к артиллерийским постам. Они вели туда до полусотни артиллеристов, нанятых в Арабии, вышедших на пенсию со своих крейсеров и остро нуждающихся в деньгах. Зеленым удалось захватить несколько артпостов без какой бы то ни было борьбы, просто войдя в пустые помещения. Но этого им показалось недостаточно, и остальные они просто взрывали, обкладывая бронированную дверь газовой взрывчаткой. Ее подрывали, и неподдающаяся дверь просто падала внутрь. Дальше боевики врывались в помещение, подавляя всякий намек на сопротивление шквальным огнем. Пришлые артиллерийские команды занимали посты сбежавших либо убитых членов экипажа и включали оборудование. Поскольку координаторная сетка все время менялась, артиллеристы наводили оружие по маячкам, заранее установленным вблизи, Или прямо внутри производственных корпусов и шахт?» Миха Кэмпл почувствовал легкое дрожание пола под ногами. Он обернулся на своих солдат, но те тоже были в недоумении. «Что происходит?» — спросил Миха. «Да и к это... орудие разворачивается запинаясь, ответил матрос Марк. «Так вот они что задумали, сволочи! Быстро туда! Веди нас, Марк!» Но не успели они сделать и пары шагов, как чуть не упали». Грянул залп. Солдаты бежали через все судно к артиллерийским постам, еще плохо представляя, что именно будут делать. Впрочем, их бег остановил выкрик. «Стоять!» «Черт!» — Ргнулся Миха. «Так глупо попасть в засаду на перекрестке, да еще к своим!» Вооруженных матросов с горящими ненастью глазами становилось все больше. Кэмпл приподнял руки и сказал. «Мы свои. Отряд «Берсерк». «Тогда что вы тут делаете?» «Долго объяснять. Вы что, не слышали, что был залп? Их нужно остановить. Может, они города с землей сейчас равняют?» «Ничего. Мои ребята позаботятся об этом. Они уже делают все для...» «Ваших ребят перещелкают, как в тире, еще на подходе. Это же профессионалы!» Кэмплу показалось, что его слова стали доходить до майора. Он уже по-другому смотрел на защитную амуницию солдат и на то, что среди них находится один из его матросов, на пленного никак не походившего. Но тут, как снег на голову, свалился адмирал в парадной форме. «А это еще что за белая ворона?» «Чего ты ждешь, Юсиф? Убейте их!» «Но, ну, господин адмирал, огонь!» Не своим голосом заорал адмирал Гордон. «Я приказываю!» Но тут снова грянул залп корабельных орудий. Матросы качнулись. Чем воспользовались солдаты, бросившиеся в единственный оставшийся свободным проход. Перед этим Кэмпл успел бросить неактивированную гранату. Сзади, чуть запоздало, зазвучал треск автоматических винтовок. Кто-то упал. Потом послышалось падение еще одного, более тяжелого тела, но остальные успели завернуть за поворот. «Суки! Рыжего убили!» — выкрикнул Баден-Баден и, передернув затвор, полез назад с явным намерением отомстить за смерть товарища. «Не сейчас!» — остановил солдата Кэмпл. «Сначала дело. Проводник нужен. Марка тоже из Крамсали. Уходим!» — приказал Кэмпл, услышав приближающийся топот ног. «А то мои гранаты нас же еще и подорвут!» «Да я их...» — я сказал, не сейчас. «Есть, сэр!» Четыре солдата спустились на нижнюю палубу, где должен был орудовать «Медведь». «Медведь», — позвал Кэмпл по радио. «Ты где?» э, понятия не имею. Вот матрос подсказывает. В районе пятой переборки, 37 седьмой отсек». «Да, хотел бы я знать, где это. Короче так, Медведь, двигайтесь к артпостам. Мы сейчас там будем, только проводника найдем». «Понял». В одном из проходов послышались звуки боя и разрыв ручной гранаты. «Нам туда!» — указал Кэмпл. Спорить никто не стал. Миха осторожно высунул автомат. Картинка на бронестекле показывала, что матросы отчаянно отстреливаются, оттаскивая двух то ли раненых, то ли убитых. Дав знак остальным оставаться на месте, Кэмпл пошел вперед. Матросы из-за треска своих винтовок ничего не слышали и испуганно отскочили, когда у них над головами начал стрелять Миха, заглушив все остальные звуки. Боевики с громкими воплями и проклятиями отступили. Кэмпл осмотрел матросов. Один из них ему показался знакомым. «Джо?» — спросил Миха. «Джо Малкович? Он самый, а...» Пойдешь со мной. Знакомиться заново некогда. Ладно. Показывай дорогу к артпостам. В этом нет смысла. Почему? Там мы им не сможем помешать. Они наверняка забаррикадировались и их хорошо охраняют. Тогда что ты предлагаешь? Сразу двигаться к складу боеприпасов и заблокировать подачу снарядов. Показывай. Солдаты спустились еще на один уровень. Вот за этой дверью начинаются склады сказал Джо. «Там этих снарядов до да черта и больше!» «Постой!» — остановил лейтенанта Кэмпл. Тот собирался открыть люк. «Медведь, ты где?» О, «Около постоп! Тут матросы штурмуют отсек. Мы им помогаем!» «Оставь там кого-нибудь и спускайся. Будем брать склад!» «Хорошо!» Через несколько минут Медведь прибыл на место. «Я там Земена оставил!» «Нормально. Давай, Джо, открывай!» Лейтенант Малкович навалился на колесо, и то нехотя поддалось. В дежурном освещении показалась впечатляющая картина. Большие и длинные стеллажи со снарядами уходили далеко вглубь крейсера. Манипуляторы хватали снаряды и по потолочным рельсам подвозили к проему в полу, куда этот снаряд и опускался». И работали эти манипуляторы, не переставая. — И чего тут заклинивать надо? — поинтересовался Кэмпл. — Вот эти манипуляторы. Проще всего прекратить поступление управляющих сигналов. — И как это сделать? — Вот там, под потолком. Туда еще лестница ведет. Есть красный ящик. Это блок управления. Тут их 50 штук. — Ясно. — Ну что, ребята, начинаем? Когда солдаты стали расходиться, Миха вызвал на связь своего капрала. «Ломонос, ты меня слышишь?» «Слышу!» «Бросай все дела и попробуй захватить сюда красных и зеленых, а то там наверняка еще полно взрывчатки». «Понял!» Один солдат полез по лестнице и тут же спрыгнул оттуда за секунду до того, как она вся покрылась искрами от удара в пуль. «Они здесь!» «Я это уже понял. Расстреливайте ящик из автоматов, раз их просто отключить не дают». Солдаты стали расстреливать красные ящики. Из издырявленных корпусов вылетали целые снопы искор от перебытой проводки, и манипуляторы отключались один за другим. Поняв, что задумал противник, боевики постарались этому помешать, но плотный ответный огонь заставил их отступить. Но и они не пропускали солдат дальше, чтобы те не уничтожили остальные блоки. «Нет, медведь!» Но было поздно. Гранатомет покинула первая серия зарядов. Все непроизвольно застыли на своих местах в самых нелепых позах и зажмурились. Раздались стальные удары, а потом взрыв гранат. Все оттаяли и, с трудом верив в то, что еще живы, поспешили захватить новые рубежи. Начались короткие перестрелки, раздавалась отчаянная ругань и снова выстрелы, но теперь уже по бокам. И новая партия манипуляторов замерла. Понимая, что по-другому выкурить боевиков не удастся, Миха, скрипя сердцем, сказал. «Давай, медведь, но как можно осторожней, хотя как тут осторожней?» «Нет проблем!» И снова гранатомет покинули гранаты, но уже более экономно. Снова взрывы и продвижение вперед. Хотя ящики уничтожили еще не все, работа манипуляторов прекратилась, и вскоре этому нашлось объяснение. «Командир, они уходят!» Сквозь громкий треск автоматов и винтовок доложил по радио Земин. «Они пользуются спасательными капсулами крейсера. Они идут к своим судам». «Ясно. Ломонос, как у тебя?» «Красный! Обезврежен! Собственно, тут кроме десятка обкуренных бородачей не было никого. Сейчас возьмемся за зеленого!» «Ловушка!» «Чего?» «Уходи оттуда! Перебирайся на другой борт! Быстро!» «Понял!» Казалось, прошла целая вечность, и Миха стал думать, что у него просто паранойя. Но вот крейсер сотряс сильнейший удар. Мигнул и погас свет после чего включилось аварийное освещение. «Раз живы, значит, все закончилось хорошо», сказал Медведь. «По крайней мере, я так думаю». Из-за объявленного режима радиомолчания первый слишком поздно узнал о том, что одна из его абордажных групп уже вовсе не его, а непонятно чья. Как такое вообще могло случиться? Он не понимал, но было уже поздно что-либо отменять. И операцию продолжили, понадеявшись, что остальные две смогут довести дело до конца. Орудийные залпы были подтверждением, что операция идет успешно. Бен Лашен смотрел на монитор своего ноутбука. Информация поступала прямо с орбиты. Залп следовал за залпом, но вот часть орудий замолчала. Потом еще одна батарея, а вскоре от крейсера стали отделяться спасательные капсулы. Операция была провалена, и первый нажал на кнопку ликвидации в пульте, но вместо синхронного взрыва трех судов раздался только один. Крейсер исчез во вспышке взрыва. Когда огонь погас, то стало видно, что крейсер получил жесткие повреждения — Целые отсеки и сектора отсутствовали, а сам корабль медленно уходил с орбиты, падая на планету. Первый надеялся, что раз не удалось осуществить план «Максимум», то сработает план «Минимум». Корабль, если и не взорвется, то хотя бы упадет на планету. Но этого не случилось. Маневровые двигатели, те, что еще работали, сначала хаотично — а потом более согласованно удерживали баракуду от падения. Потом включились маршевые двигатели, выдернувшие корабль из цепких лап планетной гравитации, и стало понятно, что крейсер уцелел. «Значит, не судьба», — с тяжелым вздохом сказал Бин Лашен и тяжело откинулся на спинку кресла.